Белый маяк. Белый маяк пленил её с первого взгляда. Здесь всё радовало глаз: утопающие в пышной зелени дома и церквушки, извилистые улочки, убегающие куда-то вглубь, аккуратно уложенная голубоватая брусчатка, обилие цветов в глиняных вазах на подоконниках и на тротуарах. Листва уже была тронута прикосновением осени, но воздух Солнце ещё было тёплым. На каждом шагу встречались отели, маленькие и большие, но непременно аккуратные, чистые и ухоженные. В одном из них Анна и остановилась. Она наскоро приняла душ, надела платье, которое купила ещё в прошлом году, и спустилась в холл. На стойке регистрации лежало несколько утиводителей. На каждом из них крупным планом красовались белые маяки. Один приземистый с большими окнами, а второй более вытянутый и со смотровой площадкой на самом верху. «Э, извините, обратилась она к девушке за стойкой. Я и не знала, что маяков стало больше. О, всё верно, это звалась-то. Другой маяк построили всего 3 года назад на замену тому, в котором сейчас музей. Рекомендую его посмотреть. Все наши туристы приезжают из-за него. Всё-таки необычная история, согласитесь. Анна сделала заинтересованный вид. У нас тут бытует легенда об одном тёмном колдуне. Он жил когда-то в доме у маяка и занимался чёрной магией. Туристы любят эту историю. Благодаря этому наш город стал очень популярным. Вот как И правда, очень интересно. А как мне лучше добраться туда? Вы ведь приехали на машине? Анна кивнула. Тогда найти старый маяк труда не составит. Выезжайте с парковки на главную улицу, потом направо и прямо, не сворачивая. Дорога приведёт вас к океану. Так и вышло. Отыскать дорогу к местной достопримечательности труда не составило. На фоне голубого неба и синей воды Маяки так и сияли на солнце, как брат и сестра, — подумалась Анне. И ее внезапно ранила мысль о том, что маленький мальчик, превратившийся в отшельника и колдуна, стал теперь приманкой для приезжих. Что же с ним стало? Как так получается, что дети взрослее вырастают из хорошеньких, розовощеких ангелочков в кровожадных монстров? Она оставила машину у подножия скалы. К маякам вела пологая естественная насыпь, вся зеленая от густой и постриженной травы. Наверху Анна увидела белый деревянный дом в два этажа под красной крышей. Его окружали небольшой садик и цветник. Анна узнала эти очертания еще издалека. Все казалось пронзительно родным. Я же была здесь, так и хотелось ей закричать людям вокруг: "Я знаю тех, кто жил здесь. У вас нет права быть тут". Но она промолчала, ясное дело, устыдившись своего порыва. Она такая же гостья, как и они, и глупо думать, что она имеет право претендовать хотя бы на часть жизни, связанной с близнецами. Она просто увидела больше, чем позволено другим. Она принялась подниматься на вершину холма. Налетающий ветер с океана приносил свежесть морской воды, мелкую водяную пыль и запах соли. Вздымающиеся волны с грохотом разбивались где-то внизу, и Анне захотелось непременно заглянуть туда с обрыва. Вид со скалы открывался такой, что дух захватывало. бурлящий сине-зелёный водоворот гипнотическим образом манил к себе лавины несущихся волн, брызги пеной обрушивалось на скалы и камни с такой силой, что казалось, ещё немного и вода разрушит твердыню земли, поглотив её в своей пучине. Но скала по-прежнему твёрдо стояла на своём месте. Сражение двух стихий длилось веками, и кто победит в этой волне? Было неясно, но кроме созерцания этой необъятной красоты, оно не переставало будоражить мысль о том, что по этой земле когда-то ходили люди, что теперь лежат в могилах. Это было так странно. Для неё они словно всё ещё были живы. Для неё они всё ещё дышали, любили и ненавидели. Ведь она буквально видела их так близко, что могла бы коснуться рукой. Конечно, они бы не почувствовали этого и не узнали, что она столь бесцеремонным образом вторгается в их жизнь. Это те самые люди, воспоминания о которых дают жизнь этому городу. И она обязательно продолжит писать свой рассказ о них. Мы допишем её вместе, вы и я. По мере приближения к порогу дома, знакомое чувство всколыхнулось внутри. Анна тут же покрылась испариной, а от внезапной мучительной жажды захотелось выпить холодной воды. Реальность, в которой присутствовала Анна, и окружающий ее мир словно раздвоилась, будто у нее появилось двойное зрение, и теперь она наблюдала за тем, что происходит сейчас, и тут же, словно через тонкое стекло, Она лицезрела киноленту «Жизни людей», что стали уже историей. Анна обошла одну из туристических групп и поднялась на крыльцо дома, чтобы купить билет. — Что с тобой, милая? — участливо поинтересовалась полная дама в желтой шляпке, сидевшая за кассой. — На тебе лица нет. Плохо, что ли? Анна медленно перевела на нее взгляд, пытаясь фокусироваться. — Да? — Да. — произнесла она с трудом. — Не позавтракала толком. Голова болит с утра. — У нас аптечка есть, если нужно. Посмотрите, обезболивающие. Анна покачала головой. — Благодарю. Сейчас станет лучше. Женщина поджала губы. — Конечно, дело твое. Смотри, только не упади в обморок. Анна промолчала. — Хотите, чтобы вас сопровождал экскурсовод? — Пожалуй, да, спасибо. — Спасибо. Дама вручила ей билет, пару буклетов и попросила присесть в холле на один из диванчиков. Перешагнув порог дома, Анна осмотрелась. "Ну, здравствуй", шепнула она в полумрак благоговейно. У неё было чувство, что она сама жила здесь когда-то и теперь вернулась спустя много лет. Трепет и смятение охватили её всю. Она смотрела и видела гораздо больше, чем оно казалось на первый взгляд. Невольно она сравнивала воспоминания из сновидений с тем, как выглядел дом сейчас. На том же месте стоял резной шкаф, изъеденный древесным жучком, но вместо деревянных стульев теперь оказались диваны. Бронзовая люстра под потолком была начищена до блеска, но вместо свечей горели лампочки. Картины исчезли со стен. Вместо них повсюду были фотографии маяка, дома и тех, кто когда-то здесь жил. Анна приблизилась к одной из чёрно-белых фотографий. На неё смотрели грузный мужчина и девочка-подросток. Смотритель маяка и София. А вот ещё несколько снимков Дмитрия и его сестры. Верхом на лошадях на берегу океана. в ателье в красивых нарядах. Анна поднесла ладонь к губам, чтобы удержаться от вскрика. Так её взволновали эти лица, на выцветшей от времени бумаге. Кто-то рядом с ней кашлянул. "Увлекательно, правда?" голос грубоватый, но дружелюбный. Анна обернулась и увидела пожилого мужчину в матроской кепке, шарфе и чёрном костюме. Густые чуть подкрученные усы предавали ему за лихвацкий вид доброго дня вы анна она кивнула и поздоровалась энц к вашим услугам старик шевельнул усами и я с радостью поведаю вам о тайнах этого злощастного дома анна притворилась что не понимает о чём идёт речь как удивился старик вы ничего не слышали о легенде Боюсь, что так. Я тут проездом, и мне нужно скоротать время. Это и к лучшему. Ваше время в надежных руках. Прошу за мной. Под ногами заскрепели половицы. Интересно, они издавали такие же звуки когда-то? А вот и небольшое пространство под лестницей. Сейчас оно освещено, и там стоит раскидистый фикус. А когда-то близнецы прятались там от старой экономки. Кажется, что звонкий смех Софии до сих пор отголоском проносится по этим коридорам. Анна с интересом слушала экскурсовода, кивая. Она узнала, что первые поселенцы появились на Тровосе ещё в 11 веке нашей эры. Основным промыслом были рыболовство и охота. Сельским хозяйством занимались преимущественно жители центральной части острова. Так как почва позволяла её возделывать, вдоль береговой линии же в основном шла бесконечная вереница скал, что защищала остров от налётов разбойничьих судов. В более уязвимых местах были возведены укрепительные заграждения. Маяки вдоль берега перестраивали множество раз. Первые зажигали как факелы, Пламя нужно было поддерживать круглосуточно, особенно в плохую погоду, используя огромное количество дров, масла и угля. Работа смотрителя была тяжёлой, но почётной. Поддерживать работу маяка стало куда проще в конце XIX века с изобретением особых линз, позволяющих направлять и фокусировать свет. Скажите, известны ли имена всех смотрителей этого маяка. Энца покачал головой. У нас, к сожалению, есть записи о смотрителях, которые жили и работали здесь с 1874 года. Пожары не щадят историю, знаете ли. Понимаю. А чьи снимки висят повсюду в доме? О, нам удалось собрать архивные данные и фотографии последних пяти смотрителей и их семей. И самая интересная история связана со смотрителем Петром и его детьми. Это благодаря им маяк и дом были должным образом отреставрированы и превращены в музей. Представляете, какая удача, хохотнул экскурсовод. Идёмте же дальше, и вы всё узнаете. На первом этаже они осмотрели несколько комнат, в том числе столовую, и даже спустились в подвал. Здесь смотритель маяка держал свои бутылки и бочонки с ромом, и мы тоже следуем этой доброй традиции и храним тут вино для ресторана. Рекомендую посетить наши званные вечера, стейк из телятины отменный. Картинки в голове Анны словно накладывались друг на друга. Она заметила, что в углу гостиной не хватало кресла-качалки. Когда-то в нём долгие часы каратала мать близнецов перед тем, как отправиться в мир иной. Бедняжка сыграла свою роль, выйдя замуж за грубоватого смотрителя маяка и подарив в жизнь Дмитрию и Софии. Огонь зажигаете, спросила Анна, показывая на печь, сложенную из серых камней. Конечно, когда собираются гости за ужином, так непременно «Очень приятно, знаете ли, посидеть у огня, слушая, как трещат поленья, как звучит дружеская непринужденная беседа под хорошее красное вино. Согласны?» Анне пришлось согласиться. В те мгновения, когда она вместе с родителями сидели вместе у камина, давно прошли. Она вышла в холл, чтобы по узкой лестнице подняться на второй этаж. Со всех сторон на них смотрели лица. Задорные и серьёзные, испёчрённые морщинами, зрелые и совсем юные, каждый из них мог бы поведать о себе свою историю, каждая из этих историй была бы достойна внимания слушателей. Второй этаж занимали жилые комнаты экономки и смотрителя. Была там и детская. Анна с замиранием сердца переступила её порог. И увидела, что здесь всё изменилось. Кровать стояла под пологом, на покрывале сидел плюшевый медведь явно современного происхождения. Такими же были и коврики на полу, игрушки и стулья с атласными подушечками. Знаете, осторожно произнесла Анна. Такое ощущение, будто в этой комнате не осталось практически ничего, что принадлежало жильцам. Экскурсовод не стал отпираться. Да, от вашего пристального взгляда ничего не ускользает. Вы правы, не буду обманывать. Единственная вещь, которая сохранилась от прежних жильцов и, как мы думаем, была в доме ещё в ту пору, когда тут жили близнецы, это щётка для волос и шкафчик у окна. Если присмотреться к зеркальному столику, то увидите на полочке ту самую щётку. Вот как Анна так и впилась взглядом туда, где лежала щетка. Она представила, как изящная женская рука берет щетку и подносит ее к волосам. Здесь была детская комната, и в ней жила София. Конечно, позже здесь проживали и другие смотрители, семьями и без. Но так как наша экспедиция в большей степени посвящена семье Петера, То мы решили воссоздать частично саму детскую такой, какой она была тогда. На лице девушки отразилось сомнение. Ей хотелось сказать, что обстановка совсем не та, но она промолчала. Она не была готова раскрывать свой интерес. Хотеть что-то добавить? Поинтересовался Энц. Если нет, то следуйте за мной. Покажу нечто совершенно особенное. Они миновали одну закрытую дверь и остановились в проёме следующей комнаты. Старик с видом заговорщика взмахнул руками. Вот и она, святая святых. Попробуйте угадать, кто проводил здесь множество ночей, этой комнаты Анна не видела в своём сне. Должно быть, её обставили позже. И тут она затаила дыхание, почувствовав знакомый жар. и гулкую пульсацию во всём теле прямо перед ней возник силуэт юноши в дневном свете он сидел спиной к ней и что-то записывал в записную книжку затем он отложил ручку и оглянулся его лицо осветила улыбка он хотел что-то сказать но тут всё померкло видение исчезло анна потрясённо смотрела на пустой стул и разложенные на столе предметы. Комната была словно необитаема. Дмитрий, имя одного из близнецов, невольно сорвалось с её глаз. Э, что, простите? Экскурсовод поправил очки. Вы сказали Дмитрий, и вы совершенно правы. Вот это да. Обратите внимание. Он хохотнул. и принялся описывать комнату, жестикулируя и увлекаясь рассказом всё больше. Девушка старательно пыталась слушать его. Взядя на высокие стеллажи на полках громоздились банки и пузыри и колбы всех размеров, трубки и шланги. С потолка свишались чучела совы и летучей мыши. В одном углу стояло небольшое бюро с письменными принадлежностями, а в другой узкая кровать. Геросиновая лампа и бронзовый подсвечник, потемневшие от времени, украшали подоконник, а теперь взгляните туда, в самый угол комнаты, уважаемая Анна. На стене висела фотография молодого человека с взъерошенными короткими волосами. Рукава его светлой рубашки были закатаны до локтя, обнажая худощавые руки. На нём был кожаный фартук в пятнах и разводах, вероятно, от химических веществ. Девушка узнала его сразу, хотя видела его только маленьким мальчиком. Прошу вашего внимания главного героя нашей программы, торжественно произнёс Энц. Дмитрий собственной персоной, наш тёмный маг и чародей. И поверьте, что большая часть этих вещей принадлежала именно ему. Ластителю Думы Гросс, доброй половины женского населения Белого маяка, как вырвалось у неё. Нет, не может быть. Экскурсовод неверно истолковал её восклицание. О да, этот милый пренёк на фото с грустными глазами никак не вяжется с образом чудища, верно? Анна не стала его разубеждать, хотя думала иначе. Вы правы. Она закусила дрожащую губу. Энцо продолжал: "А ведь так и не скажешь, что он водился с дьяволом. Насколько же обманчивой может быть внешность. Он так похож на молодого учёного, который ещё горит жаждой открытий и мечтает о том, чтобы спасти мир. Но только наш Дмитрий вовсе не спасал мир. Он ввергал его в хаос и смятение. Вы сказали, что он был властелием дум" женской половины белого маяка. Именно я имел в виду несколько иное. Поясните, пожалуйста. охотно. Думаю, что женщины находили его привлекательным. А всё же многие создания женского пола искали у Диметрия, скажем так, покровительство. Они рассказывали ему свои тайны, сердечные в том числе. Судя по всему, наш Диметрий получил превосходное медицинское образование. Хотя документов в подтверждение этому найдено не было надо сказать у него неплохо получалось совмещать профессию психолога врача и священника он знал всё и обо всех в этом городке мужчины говорят тоже приходили к нему в основном тайно всё-таки к репутации простого врача дмитрий прибавил ещё прозвище чёрного колдуна к нему бежали когда не было никакой надежды Это был тот самый экстренный случай но с чего вы взяли что он был колдуном быть может он лишь пережил своё время в развитии и знаниях э нет не всё так просто слухи не рождаются на пустом месте поверьте мне то что делал дмитрий явно выходило за рамки любой научной деятельности говорили что он может читать мысли двигать предметы и даже летать Анна фыркнула: "Даже если и так, науки известные феномены левитации и телегенеза посмотреть только на индийских йогов. О них говорят, что они способны голодать годами, задерживать дыхание, жить под землёй, воспарять над поверхностью земли, вопреки законам гравитации. Разве не так?" Энц внимательно посмотрел на Анну. Я окончательно понял, что ему досталась довольно въедливая посетительница. А воскрешать людей из мёртвых йоги тоже могут, поинтересовался он. Она запнулась. Нет, а что? Дмитрий воскрешал мертвецов? Экскурсовод театрально вздохнул, сложив руки на животе. Представьте себе, я сейчас вовсе не смеюсь над вами. Поверьте, я довольно детально подошёл к изучению прошлого белого маяка, а уж эту историю с тёмным магом я знаю неплохо. Я нашёл немало свидетельств тому, где всякие бедные дурочки, потеряв надежду, искали её у Диметрия. И что же находили? Именно к нему шли за любовными зельями, за порчей для соперницы, за настойками, возвращающими молодость и красоту. Всё это Дмитрий давал и никому не отказывал. Его боялись, понятное дело, но камнями никто в него не швырял. До одного дня. Анна замерла. Какого именно? Энцо сощурился. Запаситесь терпением. Сейчас я поведаю вам одну из легенд, какой её передают из уст в уста в наших краях. Он кашлянул, сложил руки на груди, И приняв задумчивый театральный вид, начал. На высокой скале одного острова стоял маяк. Год за годом его спасительные огни направляли идущие корабли. Бурные волны, хотя и подтачивали понемногу крепкую скалу, но справиться с ней не могли. Однажды старый смотритель маяка умер, там поселился юноша. Он был хорош собой, но сердце и душа его Служили темным силам. Юноша этот был черным магом и заклинателем. Он мог уговорить бурю стихнуть, а дождю приказать остановиться. Маяк, который нес свет, стал мрачным прибежищем колдовства. Под покровом ночи к юноше шли люди, чтобы тайно просить о помощи. Маг никому не отказывал, но за свои услуги он брал страшную плату. Доведённые до чаяния, люди готовы были отдать всё что угодно. Заклинатель совершал самые сильные заклятия на крови, и снять их было не по силу никому. У неёнаша была сестра, красивая и лучезарная, словно солнце согревала она своим присутствием. У неё было трое детей, которых она очень любила. Как-то раз дети поздно вечером заигрались и забрались на маяк. Ех мать не могла их дождаться дома и отправилась на поиски. Материнское сердце привело её к высокой скале. Громко крича и зовя детей по имени, она поднялась по винтовой лестнице на самый верх маяка. Ночь была тёмной и безлунной, но там горело множество свечей, освещающих ей путь. Там, под крышей маяка, среди колпы, нагромождения странных предметов, За столом восседал её брат. Что привело тебя в столь поздний час, спросил он. Я ищу своих детей. Брат нахмурился. Их здесь нет. Она оглянулась. Он говорил правду. Детей нигде не было видно. С тяжёлым сердцем она стала спускаться вниз по лестнице. Вдруг на одной из ступенек что-то блеснуло, холодея Женщина наклонилась и подняла маленький серебряный медальон-амулет. Он принадлежал одному из её детей. Отбросив все страхи, она снова поднялась наверх. "Ты обманул меня", сказала она, не помня себя от гнева, и подняла руку с медальйоном. "Мои дети были здесь. Вот доказательство". Юноша побледнел. "Я сказал правду. Их здесь нет". Но они тут были, голос её дрожал. Прошу тебя, скажи, где они? Он поднял на неё глаза, и они сумрачно блеснули. Они не должны были оказаться здесь. Духи решили, что им нельзя оставаться среди живых. Твои дети видели то, чего им нельзя видеть. Сестра испустила такой крик отчаяния, что содрогнулся маяк. Потрясённая, вся в слезах, она смотрела на него и думала, что он сошёл с ума. А затем тут Энцо снова сделал эффектную паузу. Представьте себе её, как и детей убил собственный брат, так как был одержим дьяволом. Не очень радостная история, правда? Старик усмехнулся. Анна посмотрела на экскурсовода, начиная что-то понимать. хотя всё в ней протестовало против этого разлучённые дети отчаяние брата и тоска по любимой сестре воспоминания так и закружились у неё в голове она думала о тайнах прошлого невольным свидетелем которого стала неужели димитрий был таким какая-то невероятная грусть охватила её образ милого юноши стоял у неё перед глазами Видение было столь ярким и реальным, что она могла бы нарисовать его по памяти. Здесь он занимался колдовством. Не только. У нас есть подозрение, что и в подвале дома тоже была лаборатория, но ничего оттуда не уцелело. А, конечно, я понимаю, но позвольте. Что случилось на самом деле? Есть какие-то документальные подтверждения случившимся? Тот усмехнулся, одну минутку. Он подошёл к одному из стеллажей и снял оттуда книгу. Это вам пригодится, я думаю. Только оплатите внизу на кассе. Анна взяла книгу. На обложке крупными буквами было написано: История и мифы Белого маяка. Она подняла брови. Мифы? Старик улыбнулся себе в усы. Иногда в этих сказках больше правды, чем на самом деле. А как, по-вашему, появляются легенды? Анна пожала плечами. Угу, народная фантазия. Иногда то, что кажется фантазией, и есть истина. Анна перевела взгляд на книгу. Кому, как не ей, стоило бы поверить этим туманным словам старика-экскурсовода? Она видела такое, что любой обычный человек назовёт бредом сумасшедшего или в лучшем случае вымыслом. Чтобы докопаться до правды, ей нужны вещи, принадлежавшие семье смотрителя маяка. Без них её образы туманны и обрывочны. Дмитрий и Сафира делились и жили здесь, в доме у маяка. Этому есть подтверждение в виде записей в церковной книге. Я сам видел их, когда узнавал кое-какие детали. А ещё есть и другие, Анна поправила прядь волос, упавшую ей на лицо. "Какие же?" Старик прокашлялся, прежде чем ответить на вопрос. Порывшись в местных архивах, мне удалось найти две копии свидетельства о смерти, а также некоторые журналы, в которых описываются сами обстоятельства смерти. Так вот, одно из свидетельств было выписано на известное вам женское имя, а второе на мужское. Он выразительно посмотрел на нее. Анна сразу почувствовала, как сердце стало биться чаще. И что же там написано? Старик посмотрел на нее с некоторым удивлением. Вы слишком волнуетесь для человека, который лишь проездом посещает белый маяк. Девушка всплеснула руками. Признаюсь, история меня заинтересовала. Вы правы. Но ведь вы и сами поддались искушению, не так ли? Старику пришлось признать, что так оно и есть. Я ведь занимаюсь тем, что произвожу впечатление на туристов, желательно благоприятное. Я обязан знать все интересные истории этого места. От этого зависит мой заработок. Вы что-то хотели сказать про архивные записи, напомнила Анна. Верно? Я не просто так намекнул вам, что некоторые легенды имеют правдивое обоснование. Судя по всему, на моей кейде действительно разыгралась страшная трагедия, в результате чего погибли люди. В медицинском отчёте сказано, что женщина скончалась от внутреннего кровоизлияния, произошедшего из-за падения с большой высоты. А она умерла до прибытия помощи. Тут ничего нельзя было поделать. А вот мужчина был найден с огнестрельным ранением. Выстрел, судя по всему, был произведён в упор. При вскрытии была обнаружена деформированная пуля мелкого калибра, попавшая прямо в сердце. Мужчина погиб мгновенно. Анна слушала с предыханием, и её воображение рисовало такую картину, Димитрий был убит каким-то неизвестным. Свидетелем убийства стала София, поэтому убийца избавился и от неё. Удалось выяснить, кто погиб первым. Возможно, вскрытие показало примерное время убийства Димитрия, спросила она. Старик уставился на неё непонимающе, затем его рот расплылся в улыбке. Димитрий? Нет, Астреленного мужчину звали Антоний. Он был супругом нашей Софии.